А ты вы тоже будете голые, Габи разливала кофе. В бане я буду всего без. Вита, я не могу, она меня соблазняет, завопил Юрка. Не ори, цыкнул на него Вита. Чего-то телефон странно себя ведёт, не звонит. Я его вырубил, сказал Юрка. Потом наговоритесь. Включи немедленно. Нет, ты посмотри на него, всплеснула Вита руками. Выключил. Меня по всей Москве ищут, знают, что я приехала. Рост должен звонить. Юрка недовольно включил телефон. Вита подняла трубку, проверить, есть ли гудок, и положила её на место. Прекрасно. Она хлопнула себя по бёдрам. Так откуда Габита взялась? Иду я себе по Берлину. Вита улыбнулась от воспоминаний Лукава, посмотрела в зеркало, поправляя причёску. Иду, значит, по Берлину, группа впереди, везде красиво и главное везде пивом. Юрка знает, как я к пиву-то отношусь. Встала перед каким-то баром, да как выкрикну: "Девушка пиво любит, а ей пиво-то и нельзя!" Зазвонил телефон. Юрка сморщился. Вот всегда, только начнёт интересное. Да, Додик, это я. Ну, говорите, говорите, чего вы жмётесь? Я слушаю. Вита вдруг начала бледнеть сквозь загар и приложила руку к груди. Да? Когда? Заболела когда? В семь? Она взглянула на свои часы, потом на Юрку. Сколько? 8, ответил Юрка. Почему сразу не позвонили? крикнула Вита и прикусив губу, медленно закивала головой. Да-да, извините, Додик. Она смотрела на Юрку, продолжая кивать головой. Ти не работал телефон, догадалась Габи, раздувая ноздри. Скорую не вызывать, нитроглицерин, грелки к рукам, ногам, можно бутылки с горячей водой. Сейчас буду, Вита положила трубку и тихо замычала, мотая головой. Инфаркт у Роста. Видимо обширный. Она ткнула пальцем в юрку. Такси. Нет, такси, любую машину. Юрка выскочила из квартиры, звякнул колокольчиком. Габи стёрнулось с себя африканское платье. Что я должна делать? В чемодане чёрная сумка с пряжкой. Достань, медленно сказала Вита, набирая телефон. Петя Это я, Вита. Приехала в порядке. Петенька, ты дежуришь? Потом расскажу. Возьми машину, у тебя есть сейчас свободная. Кислород, кардиограф на силки. Улица Горького, за театром Ермоловой. Справа подъезд, четвёртый этаж. Она одна на этаже. Только быстрее. Если будешь раньше меня, то всё, Петя. Дверь открыл Додик. Вид у него был виноватый. Скорая здесь забормотал он. Я не вызывал, и врач такой грубый. Вита быстро шла по знакомому коридору, протянула в бок сумку, Галя подхватила её руки назад, юрко стащил с неё плащ, Вита толкнула дверь, и вошла в комнату. Врач худой, с острыми лопатками, возился в углу над дуской койкой. В комнате резко пахло мочой. Шок, пробормотала Вита. Зубы ему вынь крикнула она. Петя завозился активнее. Уйди, прохрипел незнакомый голос Роста. Помоги, не оборачиваясь, крикнул Петя. Прижми его малость. Момент. Габер в анестезиоскопеселе. Сделал? спросил Вита молодого парня, отцепляющего от батареи провод кардиографа. Здравствуй, Коля. Давай. Здорово, Витюш, сказал Петя, подходя к Вите, поцеловал её в щёку и заглянул через плечо в кардиограмму. Хреново, конечно, за одней стенкой только пашт. Я у него прежние кардиограммы нашёл, посмотри. Да я их знаю, вздохнула Вита и взглянула на росто. Рост лежал очень похожий на пожилого покойника, глаза его были заволочены мутным. в ногах лежал балончик с кислородом Может, вторую кардиограмму? спросил Петя. Вита покачала головой: "Никогда". Коля сворачивая Габи Юрка в машину с носилками. Она подошла к постели Роста, села на край. Рост чуть ожил. Пелена на глазах начала растворяться. "Ростик, всё хорошо", певуче сказала Вите.